Слова — это наше тесто. Не все, что кричит, бесспорно. Не все, что журчит, пресно. Пусть будет словам просторно. Слова — это наше тесто. Мы лепим из них небо и землю и день погожий. Мы лепим из них небыль и быль из них лепим тоже. Мы сложим слова, сложим кирпичиками, как можем. Построим из них крепость, проверим ее крепость. В ней стены всегда прозрачны, за стенами тайны, грезы. Все промахи и удачи, все радости наши, слезы. Не будем кричать о главном, но и молчать не надо. Ведь в русло реки плавной врываются водопады. Прозрачный родник горный, Живая струя над бездной. Не все, что кричит, бесспорно, Не все, что журчит, пресно.